Чёрная вдова из Лудена. Осенью 1947 года на юго-западе Франции, в небольшом городке Лудене, произошло печальное событие, на которое обратили внимание многие юристы Европы. Местные жители обвиняли некую Мари Беснар в том, что она отравила своего мужа, и таким образом стала единоличной владелицей поместья. Без малого 14 лет длился судебный процесс. На основании данных экспертиз судьи стали подозревать мадам Беснар в отравлении ещё 12 своих родственников. К раскрытию этого чудовищного преступления были привлечены лучшие токсикологи и патологоанатомы Франции. Мари Беснар прозвали чёрной вдовой из Лудена. Её считали величайшей отравительницей XX века. Однако стопроцентных доказательств виновности этой женщины судьи так и не нашли. Слух об отравлении Леона Веснара, мужа Мари, начал распространяться в Лудене сразу после его смерти, с конца октября 1947 года. Распространяла их жена начальника почты Лудена, мадам Пинту. Она не любила Мари Веснар. Ей показалось, что это хладнокровная и себе на уме женщина. как-то слишком быстро разбогател. И вообще новоиспечённая вдова не очень-то опечаливалась от потери супруга. Покупала себе красивые вещи, в том числе автомобиль, и выглядела со всех сторон подозрительно. Недолго носила траур, бегающие глаза прятала за очками, соседей к себе не приглашала, держала у себя в дом работниках пленного немца и сожительствовала с ним. Уж не с ним чурой ли вместе, проворачивала она свои чёрные умышления. Муж Мари заболел в 20 числа октября 1947 года, а 25 октября его не стало. Два врача, Галуайшева и Нэль, которых вызвали, оказались бессильны против непонятной болезни желудка, а ведь здоровый был мужик. Почему провинциальные врачи не смогли установить диагноз отравления? У мадам Пинту на этот счёт имелись свои доказательства. Якобы перед самой смертью Леон сказал пришедшей его навестить мадам Пинту, что жена под치вала его каким-то зельем, сживала сосвиту. Но в полицию заявление поступило не от мадам Пинту, рассказавшей всем жителям Лудена эту историю. А от землевладельца Огюста Массипа, которому всё услышанное от мадам Пинту показалось очень подозрительным. Эти сведения к производству принял начинающий следственный судья города Пуатье Пьер Роже, которому в то время исполнилось 25 лет. Он решил поговорить с жителями Луден. Но стоило полицейским появиться в городке, как все от них стали шарахаться. Многие жители отказывались отвечать на вопросы. Они утверждали, что никто из них ничего подобного не слышал. И даже сама мадам Пинту официально заявила, что всё это наговор, ничего подобного от Леона Беснара она не слышала и никогда не подозревала Мари Беснар в смерти мужа. Тогда полицейские стали допрашивать тех людей, которые согласились кое-что рассказать. И что же они услышали? Оказывается, с мая 1947 года у землевладельца Леона Беснара появился двадцатилетний военнопленный немец Гитц и стал трудиться на семейство. С этого времени Леон стал говорить, что в своём доме он уже не хозяин, что всем заправляет его жена и помогает ей в этом молодой немец. Вот и повод к устранению Леона. Но для обвинения Мари Беснар в отравлении своего мужа Требовались более весомые улики, а их не было. Через полтора года неожиданно умерла её мать. Восьмидесятисемилетняя женщина, которая проживала вместе с Мари и не ладила с ней. Занимавшийся расследованием этого бытового случая инспектор Ноке решил побеседовать с мадам Пинту. И тут неожиданно мадам рассказала инспектору всю правду. Тогда она просто испугалась полицейских. Теперь поняла, что нужно установить истину. А истина в том, что Леон говорил ей, что съел суп, приготовленный Мари. После этого у него начались рвоты и страшные боли в желудке. После такого заявления полиция решила провести эксквамацию тела умершего Леона Беснара. Гроб выкопали из земли, вырезали желудок и части тела, уложили их в стеклянные сосуды и направили на экспертизу токсикологам в Марселе. Через некоторое время оттуда пришло заключение. На 1 кг тела умершего приходилось 39 мг мышьяка. Это количество могло рассматриваться как доказательство отравления. Теперь полиция приняла решение срочно эксгумировать тело умершей матери Марии. С ней была произведена такая же операция, и токсикологи из Марселя сообщили, что они выявили в теле покойной уже 58 мг мышьяка на 1 кг веса тела. Доказательства отравления были на лицо. В результате 21 июля 1949 года к дому Мари Беснар прибыли полицейские с ордером на арест. Землевладелица обвинялась в отравлении своего мужа и матери. Её посадили в тюрьму, а немца допросили. Он всё отрицал. Его на время оставили в покое, чем он и воспользовался, собрал свои вещи и сбежал в Западную Германию. Между тем судья Руже устанавливал всё новые и новые факты отравлений, которые уходили в далёкое прошлое. Так он выяснил, что Мари в девичестве Дева её впервые вышла замуж за своего двоюродного брата Августа в 1927 году. когда ей исполнилось 23 года. Молодожёны переехали в поместье мужа. И оказывается, в том же году супруг Марии неожиданно скончался, как постановили врачи, от туберкулёза, хотя он никогда не болел. Этот факт послужил поводом к новой эксгумации. Через 20 с лишним лет из земли извлекли гроб со станками Югюста. И снова в части его останков Были отправлены на экспертизу. Из Марселя поступил ошеломляющий анализ. На 1 кг веса покойного было обнаружено 60 мг мышьяка. Новые факты отравлений посыпались как из рога изобилия. Мари второй раз вышла замуж в 1929 году за Леона. Он владел обширным домом, держал маскотельную лавку, имел дом на природе. Мари была очень покладистой женой. Более того, несмотря на вражду Леона со своими родственниками, она стала опекуншей двоюродной бабушки Леона. И та перед кончиной, она умерла в 1938 году, назвала её своей наследницей. Новые токсикологические экспертизы показали, у умершей бабушки 35 мг мышьяка на 1 кг веса. Через 2 года умерла бабушка Леона, от которой Леон немало унаследовал. Но после эксгумации старушки экспертизы не проводилось, так как её останки полностью разложились. Настойчивые в расследовании этих подозрительных мышьяевых отравлений судья Роже отдал распоряжение об эксгумации трупа отца Марии, который скончался в 1940 году. Причины его смерти врачи считали апopleксический удар. Но накануне его смерти Мари не было в доме. Тем не менее, после эксгумации останков и после проведённой экспертизы токсикологи установили наличие мышьяка в объёме 30 мг на 1 кг веса тела. Из земли подняли ещё одного родственника Беснаров отца Леона, свёкра Мари, который скончался в том же 1940 году. Супруги унаследовали от него свыше 225.000 франков. И на этот раз анализ останков показал 38 мг мышияка на килограмм веса тела. Однако и на этот раз Мари не было рядом с умершим. Как быть? Верны ли данные токсикологов? Следователи не отступали. Они решили проверить тело матери Леона с векроми Мари. которая скончалась в возрасте 66 лет в 1941 году, как установили врачи, от воспаления лёгких. Очередная эксгумация состоялась, и что она выявила? В останках умершей токсикологи нашли 60 мг мышьяка на килограмм веса покойной. Отравлена, безусловно. После её смерти супруги получили в наследство свыше четверти миллиона франков. Далее ещё одна странная смерть. Через год неожиданно покончила с собой, повесилась сорокапятилетняя сестра Леон Люси. Эта смерть навела судироже на мысль: а не был ли сам супруг Леон в сговоре с Мари? Не вдвоём ли они старались избавиться от своих зажиточных родственников? А потом? А потом настала очередь самого Леона. Между тем, дальнейшие эксгумации родственников и близких семьи Беснар продолжались. И почти все анализы давали похожий результат. Чрезмерное количество мышьяка на вес тел. Отравление было на лицо. Но тут возникал вопрос: а где Мари брала мышьяк в таком количестве? Никаких фактов у следствия не было. К тому же, Мари утверждала, что не виновна и никогда и нигде она не брала мышьяк. Она никогда и никому не желала смерти, а доктора, как и токсикологи, могли ошибиться, ведь прошло столько лет. Процесс по делу Мари Беснар начался 20 февраля 1952 года во дворце юстиции города Пуатье. Из опросов свидетелей рождался образ злонамеренной убийцы, желавшей обрести имущество и ценности своих и мужа родственников. Но достаточных доказательств этого у суда не было, кроме частей тел ихсгумированных, представленных в виде вещественных доказательств. И вот в зале суда прозвучала первая сенсация. Выдающиеся токсикологи не стали утверждать, что наличие обнаруженного объёма мышьяка в останках ихсгумированных могло послужить прямым доказательством их отравления. Мышьяк в трупах был зафиксирован, но это вовсе не означало, что он попал внутрь живых вместе с пищей. Во время судебного разбирательства со стороны защиты критике подверглись сами токсикологи и проведённые ими экспертизы. Суд был вынужден назначить новых экспертов и потребовал провести новые исследования. Этот судебный процесс тянулся с 1954-го По 1961 год между самими токсикологами, адвокатами и прокурорами разразилась настоящая битва за доказательства. Что считать доказательством, а что нет? Действительно ли научные исследования достигли такого уровня, что можно безупилеционно заявлять об отравлении, а не о естественном биологическом разложении под воздействием дождевой воды? и микробов и последующим накоплением останков мышъика, находящегося в земле. Уже никто не слушал Марибеснар. Не нужными стали свидетели. Токсикологи и адвокаты никак не могли установить истину. Этот многолетний изматывающий нервы судебный процесс, точнее, поединок доказательств между медицинскими экспертами и юристами, закончился без результата. За недостаточностью улик 12 декабря 1961 года суд оправдал Мари Беснар, обвинённую в отравлении 12 человек. Она вышла на свободу по стареющей женщине. О дальнейшей её судьбе ничего не сообщалось.